Глава четвёртая. Рано утром Аля и буква А пошли прямо через поле к лесу. На опушке леса стояла старая завалившаяся на набок избушка. В ней жили две бедные старушки Е и Ё. Они были от рождения страшно забывчивы и рассеяны. Они вечно теряли вещи, деньги, роняли кошельки, забывали сумки. Когда кто-нибудь находил их добро и приносил им, они уже ничего не помнили. Если спрашивали у ее, «Это ваша?», она качала головы и говорила, «Наверное, ее. Спрашивали у е, «Это ваша?», она тоже качала головы и говорила, «Наверное, ее. Что же было делать? Соседи брали вещи себе, а Е и ее тут же об этом забывали. Путники не стали заглядывать к рассеянным Е и ее. Они все шли и шли по лесу, пока не увидели очень странное сооружение. Это была, видимо, землянка, но вход в нее был замаскирован. Двери они тоже не нашли. «Кто здесь живет?» — спросила Аля громко. «Мы!» — ответили ей два голоса одновременно. «Кто вы такие?» «Мы не знаем», — ответили голоса. «Мы каждый день меняемся. Один день мы журавль и заяц, другой — жаба и зебра, третий — жук и зяблик. «А кто вы сегодня?» «Мы сегодня жужелицы и землеройка». «Что это за буквы?» Подумала Аля, но сразу не сумела сообразить. «Выходите же, нам надо поговорить», сказала она, надеясь, что когда увидит их, то поймет, какие это буквы. «Мы не выйдем», ответили оба голоса. «Почему?» «Мы стесняемся». «Тогда хоть скажите, как найти букву «Л»?» «Идите направо, отчитайте пять шагов». Потом идите налево, считайте в обратном порядке. Потом от пяти елочек опять направо. Елочки вам придется нарисовать, потому что наш лес лиственный. Сделайте десять шагов, отыщите в заборе калитку. Там живут три буквы. Они скажут. «Спасибо», сказала Аля этим странным буквам. И, повернувшись направо, она вместе с буквой «А» принялась считать. Один, два, три, четыре, пять... Потом они повернули налево и опять начали считать. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, рисуй елочки, сказала Аля. Мне нечем, ответила буква А. Ой, а где мой карандаш? Испугалась Аля. Ну конечно, забыла его у Г, когда решала ее дурацкую задачу. Что ж теперь делать? Они сели на пеньок. Буква А тут же ударилась в слезы али тоже было как-то невесело может быть нас опять выручат читатели размышляла она вслух ведь не так трудно нарисовать елочки если у тебя есть тетрадь и карандаш под руками ах не знаю всхлипнула буква а подождем